Глава 25. В сенях кто-то громко завозился. Они оба, вздрогнув, взглянули друг на друга. Дверь отворилась медленно, и в неё грузно вошёл Рыбин. "Вот", подняв голову и улыбаясь, сказал он. "Нашего Фому тянет ко всему, как хлебу к вину. Кланяйтесь ему". Он был одет в полушубок, залит и дёктем, в лаптях.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 Он сел, широко расставив ноги, уперся в колено ладонями, вопросительно ощупывая Павла темными глазами. Добродушно улыбаясь, ждал ответа. «Дела идут, бойко», — сказал Павел. «Пашем да сеем, хвастать не умеем, а урожай соберем, сварим брашку, ляжем в лёжку, так?» — балагурил Рыбин. «Как вы живёте, Михаил Иванович?» — спросил Павел, садясь против него. «Ничего, ладно, живу. В Едельгееве приостановился». Слыхали Едильгеева? Хорошее село. Две ярмарки в году, жителей более двух тысяч. Злой народ. Земли нет, в уделе арендуют. Плохая землишка. Подрядился я в батраки к одному мироеду. Там их как мух на мёртвом теле. Дёготь гоним, уголь жгём. Получаю за работу в четверо меньше, а спину ломаю вдвое больше, чем здесь, вот. Семеро нас у него, у мироеда. Ничего, народ всё молодой. Все тамошние, кроме меня, грамотные все.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 Хорошо, сказала мать. Вот самовар поспеет, я и схожу. И ты по этим делам пошла, Ниловна, усмехаясь, спросил Рыбин. Так. А охотников да книжек у нас много там? Учитель приохочивает. Говорят, парень хороший, хотя из духовного звания. Учителька тоже есть, Эрстах в семи. Ну, они запрещённые книги не действуют, народ казённый боятся. А мне требуется запрещённая острая книга. Я под их руку буду подкладывать. Коли Становой или Поп увидят, что книга-то запрещенная, подумают, учителя сеют, а я в сторонке до времени останусь». И, довольный своей мудростью, он весело оскалил зубы. «Ишь ты!» — подумала мать. «Смотришь медведем, а живешь лисой». «Как вы думаете?» — спросил Павел. «Если заподозрят учителей в том, что они запрещенные книги раздают, посадят вас строк за это?» «Посадят, а что?» — спросил Рыбин. «Вы давали книжки, а не они. Вам и во срок идти». «Чудак», — усмехнулся Рыбин, хлопая рукой по колену. «Кто на меня подумает? Простой мужик и таким делом не занимается, разве это бывает? Книга — дело господское, им за неё и отвечать». Мать чувствовала, что Павел не понимает Рыбина, и видела, что он прищурил глаза, значит, сердится. Она осторожно и мягко сказала.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 А. Ага, протянул рыбин. Понял я тебя, Павел. Насмешливо подмигнув, он обратился к матери. Тут, мать, дело тонкое. И снова поучительно к Павлу. Зелено ты думаешь, брат? В тайном деле чести нет. Рассуди. Первое: в тюрьму посадят прежде того парня, у которого книгу найдут, а не учителей. Раз. Второе: хотя учителя дают разрешённую книгу, но суть в ней та же, что и в запрещённой, только слова другие, правды меньше. 2. Значит, они того же хотят, что и я, только идут просёлком, а я большой дорогой. Перед начальством же мы одинаково виноваты, верно? А третье: мне брат до них дела нет. Пеший конному не товарищ. Против мужика я так может и не захочу сделать. А не один Попович, другая помещикова дочь.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 А что оно? Волк леса или просто собака, не вижу далеко. Мать взглянула на сына. Лицо у него было грустное, а глаза рыбино блестели тёмным блеском. Он смотрел на Павла самодовольно и возбуждённо расчёсывая пальцами бороду, говорил: Любезнечить мне время нет. Жизнь смотрит строго, на псарне, но в овчарне. Всякая стая по-своему лает. Есть, господа,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 От выкать деревни вот. Пришёл туда, поглядел, вижу, не могу я так жить, понимаешь, не могу. Вы тут живёте, вы обить таких не видите. А там голод за человеком тенью ползёт. И нет надежды на хлеб нету. Голод души сожрал, лики человеческие стёр. Не живут люди, гниют в неизбывной нужде. И кругом, как вороньё начальство сторожит. Нет ли лишнего куска у тебя?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 — А этого человека зовут Павел, и я тебе говорил про него. Перед Павлом встал, держа в руках шапку, и, глядя на него из-под лобья серыми глазами, русоволосый широколицый парень в коротком полушубке, стройный и должно быть сильный. — Доброго здоровья! — сиповато сказал он, и, пожав руку Павла, пригладил обеими руками прямые волосы. Оглянул комнату и тотчас же, медленно, точно подкрадываясь, пошел к полке с книгами.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 И от земле освободился, что она? Кормит не кормит, а руки вяжет. Четвёртый год в батраки хожу. А осенью мне в солдаты идти. Дядя Михаил говорит: "Не ходи. Теперь, говорит, солдат посылают народ бить. А я думаю идти. Войска и при Степане Разине народ било, и при Пугачёве. Пора это прекратить, как по-вашему?" Спросил он пристально глядя на Павла. "Пора", с улыбкой ответил тот. "Только трудно."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 Это я видел, угрюма сказал хахол. Отравили людей. Когда они поднимутся, они будут всё опрокидывать подряд. Им нужна голая земля, и они огалят её. Всё сорвут. Он говорил медленно, и было видно, что думает о другом. Мать осторожно дотронулась до него. Ты бы встряхнулся, Андрюша. Подожди, теленька родная моя. Тихо и ласково попросил хахол.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 Покачнём раз, люди оторвутся. Покачнём два и ещё. Матюс, смехаясь, молвила: "Для тебя, Андрюша, всё просто". "Ну да", сказал хахол. "Просто, как жизнь". Через несколько минут он сказал: "Я пойду в поле, похожу". "После бани-то ветрено продует тебя", предупредила мать. "Вот и надо, чтобы продуло", ответил он. — Смотри, простудишься, — ласково сказал Павел. — Лучше ляг. — Нет, я пойду. И одевшись, молча ушел. Тяжело ему, — заметила мать, вздохнув. — Знаешь что, — сказал ей Павел, — хорошо ты сделала, что после этого стала с ним на ты говорить. Она, удивленно взглянув на него, ответила. — Да я и не заметила, как это вышло. Он для меня такой близкий стал, и не знаю, как сказать. Хорошее у тебя сердце, мать, тихо проговорил Павел. Только бы тебе и всем вам хоть как-нибудь помогла я, сумела бы. Не бойся, сумеешь. Она тихонько засмеялась, говоря: "А вот не бояться-то я и не умею". Ладно, мам, молчим, сказал Павел. Знай, я тебя крепко-крепко благодарю. Она ушла в кухню, чтобы не смущать его своими слезами. Хохол воротился поздно вечером, усталый, и тотчас же лёг спать, сказав: "Верст 10 пробежал, я думаю". "Помогло?" спросил Павел. "Не мешай, спать буду". И замолчал, точно умер. Спустя несколько времени пришёл весовщиков, оборванный, грязный и недовольный, как всегда. "Не слыхал, кто Исайку убил?" спросил он Павла, неуклюже шагая по комнате. Нет, кратко отозвался Павел. Нашёлся человек, не побрезговал, а я всё собирался сам его задавить. Моё это дело, самое подходящее мне. Брось ты Николай такие речи, дружелюбно сказал ему Павел. Что это в самом деле? ласково подхватила мать. Сердце мягкое, а сам рычит. Зачем это? В эту минуту ей было приятно видеть Николая. Даже его ребое лицо показалось красивее.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 Глава двадцать шестая Дни полетели один за другим, с быстротой, не позволявшей матери думать о первом мая. Только по ночам, когда усталая от шумной, волнующей суеты дня она ложилась в постель, сердце ее тихо ныло. «Скорее бы!» На рассвете выл фабричный гудок. Сыны Андрея наскоро пили чай, закусывали и уходили, оставляя матери десяток поручений. «Скорее бы!» И целый день она кружилась, как белка в колесе. Варила обед, варила лиловый студень для прокламаций и клей для них. Приходили какие-то люди, совали записки для передачи Павлу и исчезали, заражая её своим возбуждением. Листки, призывавшие рабочих праздновать 1 мая, почти каждую ночь наклеивали на заборах. Они являлись даже на дверях полицейского управления. Их каждый день находили на фабрике. По утрам полиция, ругаясь, ходила по слободе, срывая и соскабливая лиловые бумажки с заборов. В обета не снова летали на улицы, подкатываясь под ноги прохожих. Из города присылали сыщиков. Они стоя на углах, щупали глазами рабочих, весело и оживлённо проходивших с фабрики на обед и обратно. Всем нравилось видеть бессилие полиции, и даже пожилые рабочие, усмехаясь, говорили друг другу: "Что делают, а?" Всюду собирались кучки людей, горячо обсуждая волнующий призыв. Жизнь вскипала. Она в эту весну для всех была интереснее. Всем несла что-то новое. Одним ещё причину раздражаться, злобно ругая кремольников, другим смутную тревогу и надежду, а третьим, их было меньшинство, острую радость сознания, что это они являются силой, которая будет всех. Павел и Андрей почти не спали по ночам. Являлись домой уже перед гудком, оба усталые, охрипшие, бледные. Мать знала, что они устраивают собрание в лесу, на болоте. Ей было известно, что вокруг слободы по ночам рыскают разъезды конной полиции, ползают сыщики, хватая и обыскивая отдельных рабочих, разгоняя группы и порой арестовывая того или другого. Понимая, что и сына с Андреем тоже могут арестовать каждую ночь, она почти желала этого. Это было бы лучше для них, казалось ей. Дело об убийстве табельщика странно заглохло. 2 дня местная полиция опрашивала людей по этому поводу, и допросив человек 10, утратила интерес к убийству. Мария Корсунова в разговоре с матерью сказала ей, отражая в своих словах мнение полиции, с которой она жила дружно, как со всеми людьми. Разве тут найдёшь виноватого? В то утро, может, 100 человек исая видели. и девяносто, коли не больше, могли ему плюху дать. За семь лет он всем насолил. Хохол заметно изменился. У него осунулось лицо, и отяжелели в веки, опустившись на выпуклые глаза, полузакрывая их. Тонкая морщина легла на лице его, от ноздрей к углам губ. Он стал меньше говорить о вещах и делах обычных. Но все чаще вспыхивал, и, впадая в хмельной и опьянявший всех восторг, говорил о будущем. А в прекрасном светлом празднике торжества свободы и разума, когда дело о смерти Исая заглохло, он сказал презриливо и печально усмехаясь: "Не только народ, но и те люди, которыми они как с собаками травят нас, не дороги им. Не и Уду верного своего жалеют, а серебрянники". "Будет об этом Андрей", твёрдо сказал Павел. "Мать" тихо добавила. Толкнули гнилушку, рассыпалась. Справедливо, но не утешает. Угрюмата звался Хахол. Он часто говорил эти слова, и в его устах они принимали какой-то особый, всеобъемлющий смысл, горький и едкий. И вот пришёл этот день 1 мая. Гудок заревел, как всегда требовательно и властно. Мать, не уснувшая ночью ни на минуту, вскочила с постели, сунула огня в самовар, приготовленный с вечера, Хотела, как всегда, постучать в дверь к сыну и Андрею, но, подумав, махнула рукой и села под окно. Приложив руку к лицу так, точно у неё болели зубы. По небу, бледно-голубому, быстро плыла белая и розовая стая лёгких облаков. Точно большие птицы летели, испуганные гулким рёвом пара. Мать смотрела на облака и прислушивалась к себе. Голова у неё была тяжёлая, и глаза, воспалённые бессонной ночью, сухи. Странное спокойствие было в груди. Сердце билось ровно и думалось о простых вещах. Рано я самовар поставила. Выкипит. Пускай они подольше поспят сегодня. Замучились оба. В окно весело играя заглядывал юный солнечный луч. Она подставила ему руку. И когда он светлый лег на кожу ее руки, другой она тихо погладила его, улыбаясь задумчиво и ласково. Потом встала, сняла трубу с самовара, стараясь не шуметь. Умылась и начала молиться, истово крестясь и безмолвно двигая губами. Лицо у нее светлело, а правая бровь то медленно поднималась кверху, то вдруг опускалась. Второй гудок закричал тише, не так уверенно, с дрожью в звуке густом и влажном. Матери казалось, что сегодня он кричит дольше, чем всегда. В комнате раздался гулкий и ясный голос хохла. Павел, слышишь? Кто-то из них шлёпнул босыми ногами о пол. Кто-то сладко зевнул. Самовар готов, крикнула мать. Встаём, ответил Павел весело. Восходит солнце, говорил хохол. И облака бегут. Это лишнее сегодня, облака. И вышел в кухню растрёпанный, измятый сном, но весёлый. Доброе утро, Ненька. Как спали?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 Тихо запел Павел. День становился всё более ясным, облака уходили гонимые ветром. Мать собирала посуду для чая и покачивая головой думала о том, как всё странно. Шутят они оба, улыбаются в это утро. А в полдень ждёт их кто знает что. И ей самой почему-то спокойно, почти радостно. Чай пили долго, стараясь сократить ожидания.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 Вот взял я стакан, подкрался и хлоп по стене. Руку разрезал себе. Побили меня за это. А как побили, я вышел во двор, увидел солнце в луже и давай топтать его ногами, обрызгался весь грязью. Меня ещё побили. Что мне делать? Так я давай кричать солнцу. А мне не больно, рыжий чёрт, не больно. И всё языки ему показывал. Это утешало. Почему оно тебе рыжим казалось?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 Лежит на улице, рожал у всех как то поры. У ворот фабрики всё время весовщиков с Гусеевым Васей и Самойловым стояли, речи говорили. Множество народа вернули домой. Идёмте пора, уже 10 часов. Я пойду, решительно сказал Павел. Вот увидите, обещал Федя. После обеда встанет вся фабрика. И он убежал. Горит как восковая свечечка на ветру. Проводила его мать тихими словами: Встала и вышла на кухню. Начала одеваться. Куда вы, Ненька? С вами, сказала она. Андрей взглянул на Павла, дёргая себя за усы. Павел быстрым жестом поправил волосы на голове и вышел к ней. Я тебе, мама, ничего не скажу. И ты мне ничего не говори, ладно? Ладно, ладно. Христос с вами, пробормотала она.